В нашу задачу не входит писать о втором поколении и о школьной жизни юного Родена, иначе мы бы никогда не закончили эту повесть. Полковник спустя короткое время отправился проведать сына и нашел мальчугана достаточно здоровым и счастливым. Одетый в форменную черную мантию и короткие брючки, он весело смеялся и болтал. Отец предусмотрительно задобрил Блэкбелла, вручив ему соверен и обеспечил доброе расположение этого юного джентльмена к своему фагу. Вероятно, школьные власти также были склонны относиться к ребёнку достаточно внимательно, как к протеже знатного лорда Стайна, племяннику члена парламента и сыну полковника и кавалера ордена Бани, чьё имя появлялось на столбцах «Морнинг-пост» в списках гостей, присутствовавших на самых фешенебельных собраниях. У мальчика было вдоволь карманных денег, которые он тратил с королевской щедростью на угощение своих товарищей пирогами с малиной. Его часто отпускали по субботам домой к отцу, и тот всегда устраивал в этот день настоящий праздник. Если он бывал свободен, он водил мальчика в театр, а не то посылал его туда с лакеем. По воскресеньям маленький Родан ходил в церковь с Брикс, леди Джейн и ее детьми. Полковник с увлечением слушал рассказы мальчка о школе, о драках и о заботах фага. Очень скоро он не хуже сына знал фамилии всех учителей и наиболее замечательных школьников. Он брал к себе из школы однокашника маленького Роддена и после театра закармливал обоих детей пирожными и устрицами с портером. Он с видом знатока разглядывал латинскую грамматику, когда маленький Родден показывал ему, до куда они прошли в школе по латинскому языку. «Старайся, мой милый», — говаривал он сыну с большой серьёзностью. «Нет ничего лучше классического образования. Ничего». Презрение Бекки к супругу росло с каждым днём. «Делайте, что хотите. Обедайте где угодно. Наслаждайтесь лимонадом и опилками у Астли или пойте псалмы с леди Джейн. Только не ждите от меня, чтобы я возилась с мальчишкой». Мне нужно заботиться о ваших делах, раз вы сами не можете о них позаботиться. Интересно знать, где бы вы сейчас были и в каком вращались бы обществе, если бы я за вами не смотрела. Следует сказать, что никто не интересовался бедным старым роданом на тех званых вечерах, которые посещала Бекки. Её теперь часто приглашали без него. Ребекка говорила о великих людях так, словно Мэйфер был её вотчиной, А когда при дворе объявляли траур, она всегда одевалась в чёрное.